Глава третья. СНС. Подтверждаем. «Сожалею, не можем». Сигнал, полученный от КО Орешка, бесстрашный. Ответ на запрос вернуться на Скуума и прекратить вывод батальонов Сарлакка. Холодный ветер в солдатском отсеке корабля энелэштад Дроп г несущегося на скорости 500 км в час, освежает. А еще больше освежали оглушающий рев воздуха, Нырки и броски из стороны в сторону, когда пилот дергал корабль, срывая наводку наземной ПВО. Этейн поняла, насколько хороши солдатская броня и костюм. На ней была только мантия джедая и предусмотрительно надетая на торс бронепластины, слабо уберегавшая от холода. Она призвала на помощь силу, пытаясь отрешиться от ледяного ветра и лишний раз проверила, что страховая оттяжка надежно закреплена на поручни на переборке. «Вам точно вломят, когда вернетесь в штаб, генерал!» — ухмыльнулся клон-сержант. Он надел шлем и застегнул защелку. Он носил прозвище «Ляск». Этейн все хотелось спросить, почему. «Я не видела сигнала», — осторожно сказала она. «Или, скажем так, я его увидела слишком поздно». Теперь его голос доносился из динамика безликого шлема. «Это было очень забавно». «Отправить СНС!» «Забавно?» а «Ледяная пауза!» «Вот так вы отклоняете общее приглашение, ПВП! Просим вас прийти!» «Сожалеем, не можем!» Да, теперь было ясно, что она попала в переплет. этон еще не привыкла ко множеству сокращений и сленговых словечек, с которыми пришлось иметь дело. Она едва привыкла к изобретательности клонов, их невероятной способности принимать язык и обычаи, адаптируя их под себя, и везде создавая собственную субкультуру, характерную для клонов. Иногда ей хотелось иметь протокольного дроида. Но что такое НЛАшка, она знала. Дарман как-то сказал, что нлашта или в этом случае большой грузовой вариант, лучший корабль, какой можно представить, если требуется немедленно выдернуть тебя из заварушки Сейчас Этейн думала точно так же. Конечно, СНС. Как я могла так сглупить? Значит, солдаты считали, что она остранный язык, как фай, и немного бравирует. А она просто не следила за быстро развивающимся и характерным жаргоном и ляпнула, не подумав. Я уверена, что они меня простят, если вы справитесь с задачей, сержант. Рев заглушил ее голос. Рядом провыли два двигателя Торрента Ви-19. Истребители принеслись мимо них и исчезли вдали. Они собирались обработать позиции дроидов, которые находились между густыми лесными зарослями, где были зажаты оба батальона Сарлакка, и узкой лентой побережья Дельты, где могли приземляться пилоты. Дроиды, как заметил однажды Дарман, в густом лесу становились металлоломом. Этейн на это надеялась. Корабль неожиданно пошел вниз, теперь находясь на уровне деревьев, и лишь размытость зеленых крон показала, как быстро они летят. Еще одна иналашка возникла по левому борту. Там было 34 боевых корабля, где-то поблизости, растянутых в свободном построении и направлявшихся к зоне высадки. «Три минуты, генерал!» — сообщил пилот по интеркому. Сверкнула вспышка от чего-то взорвавшегося по правому борту. «Привлекли внимание жестянок!» так что давайте выгружаться побыстрее. Теперь Этейн уже не вздрагивала, она уже достигла пика насыщенности адреналином и в этом состоянии отслеживала любую опасность, но руководствовалась каким-то первобытным холодным рассудком, слишком испуганно, чтобы бояться, как это описывал один из клон-солдат. Три минуты растянулись в три часа и сжались в три секунды». Красные вспышки бластеров, дроидов подсветили деревья, когда транспорт заложил вираж, спускаясь по спирали. Этейн уже не думала и не чувствовала. Она просто выпрыгнула, пролетев последние 10 метров, рядом со скользящими по веревкам четырьмя клонами и сержантом с зеленым знаком. Техники силы оказались очень к месту в самые сложные времена. Она приземлилась перед отрядом и вскинула контузионную винтовку, удерживая приклад одной рукой, а ствол второй. и огонь расчистил край леса впереди. Этейн чувствовала, как другие корабли приземляются вокруг, взметая землю и листья, но видела лишь то, что творилось перед ней. Около двух взводов бойцов из батальонов Сарлакка, ведущих перестрелку с супердроидами на просеке, и ее отряд с обеих сторон. Дождь из 10М-гранат, отклонов, и залп из ее винтовки устроил замыкание половине боевых дроидов. В такие моменты ей хотелось, чтобы Комлинг был вместе поудобнее, в шлеме, а не пристегнут к руке. Сила не слишком помогала при оценке мощи сотни СБД, давая сбой уже после двадцати. И вокруг было столько хаоса и боли в силе, что она просто не могла сосредоточиться. Так что Этейн просто делала то, что привыкла делать без раздумий с четырех лет. Она сражалась. Она бежала, и отряд следовал за ней. Синие лучи их листали по рядам дроидов, пока Ляск не включил динамик, и до ее ушей не донеслись слова. «Они смыкают ряды по всему побережью. Извините, генерал. Правда в их отрядах теперь хватает дыр». «Не связывайтесь», — ответила Этейн. Ненужные слова разумом просто отбрасывались. Винтовка становилась все тяжелее, а заряды подходили к концу. Индикатор был уже почти на нуле. «Еще два залпа свалил троих СБД и небольшое дерево за ними. Сколько их еще?» «Воздушный дозор сообщает, засекли 200 СБД и танки на двадцать градусов. Четыре торрента заходят на них». «Еще несколько В-19 взвыли прямо над головой, и белый огненный шар с желтой каймой заставил лес засиять, внезапно подчеркнув контраст между силуэтами деревьев и бегущих людей». Командир воздушной поддержки Бесстрашного по-настоящему уловил суть ситуации. Неудивительно, что все любят пилотов. Ляск рухнул на наземь и открыл огонь по СБД, которые потянулись к месту приземления кораблей. Этейн последовал за ним без размышлений. Он считывал информацию с шлема, судя по короткому кивку. «Сарлаки прорываются по побережью, генерал, а Бесстрашный направляет оставшиеся Налашки к северу». «Что от генерала Ваасага?» Ляск на секунду замолчал. Во всяком случае, ей так показалось. "Клик к северу, с командиром Гри, вызывает авиаудар". Два корабля прошли достаточно быстро, чтобы Эйтенник заметила глазами, и группки бойцов замелькали между деревьями. Некоторые тащили раненых товарищей. Этейн понадеялась, что единственный меддроид ИМ6 на каждом транспорте сможет совладать с помощью десятком людей одновременно. Один из кораблей приземлился справа от линии деревьев. Его правый люк был наглухо задраен, и лучи огня дроидов бились об него, разлетаясь искрами. В ответ лазерные турели ударили по СБД. Стрелок правого борта, казавшийся жутко беззащитным в транспористиловом пузыре на крыле, поливал дроидов огнем на уровне пояса. Этейн заметила движение и видела, как белые доспехи мелькают позади судна и исчезают, вероятно, в правом люке. Ливень лазерных лучей словно застыл, низвергаясь сплошным потоком. В какой-то момент Этейн поняла рассудком. Стрельба из носовых пушек и атака все более и более опасным оружием приведет к большим потерям в их рядах. Во рту у нее пересохло, а сердце билось так быстро, что она едва могла различить отдельные биения. И хотя бы могла замедлить для себя время, чтобы все обдумать. Она снова принялась стрелять. Держала палец на спуске, пока винтовка не затихла в руках. «Эй, здесь жестянки прорываются!» Восприятие сузилось. Она более не видела пятерих людей вокруг, лишь размытые белые тени и всплески энергии в силе. Головной боевой дроид выбежал к их позиции, и она просто метнула разряженную винтовку силой, прямо в грудь врагу, разбивая сплав. Голова дроида взлетела в воздух. Неожиданно она осознала, что синяя энергия позади следующего дроида льется сплошным занавесом, хотя ее должны прерывать выстрелы DC-15. Этейн позволила винтовке упасть и выхватила световой меч. Больше ничего у нее не было. Синее лезвие пробудилось к жизни. Она не помнила, как нажала на клавишу. Этейн взмахнула рукой, очертив дугу, которая снесла с ног металлическую гору. Та рухнула, как срубленное дерево, упав на руку с бластером. Взрыв собственного заряда разорвал дроида пополам. Горячие осколки опалили мантию и кожу, но и Тейн ничего не ощутила. И теперь она уже была на ногах, сжимая меч обеими руками, стоя прямо перед следующим дроидом. Двое из ее отряда пробивали себе путь от склона, а Ляск стоял на одном колене, отправляя гранату в десяток приближающихся СБД. Дроиды шли, и клоны шли, и она тоже шла. Мы похожи. Никто из нас не думает, просто реагирует. Она отразила всплеск красных разрядов, крутя световым мечом без участия рассудка. Каждое шипение при столкновении разрядов было первым и последним. Она двигалась все дальше и дальше, блокируя каждый выстрел, будто конца им и не было. А следующий дроид оказался над ней. Взмах, куски кабелей и брони посыпались на нее. Белая перчатка сгребла ее плечо и отдернула с дороги. «Сматываемся, генерал!» «Транспорт готов к взлету!» Лязгу пришлось, по сути, сдернуть ее с кучи разбитых дроидов и бегом потащить ее к кораблю. «Мы тут все сделали, что могли, и отсеки набиты. Вперед, беги!» По пути назад она подхватила винтовку. Этейн бежала по собственным следам, чуть не ослепнув от адреналина. Но на платформе корабля она остановилась, как вкопанная, поставив ногу на поручень, оглянувшись и считая прибегающих людей. Один, два, три, четыре солдата и ляск, Все сосчитаны. Этейн спрыгнула вверх, и рука в броне подхватила ее, втянув внутрь. Она не знала, какому солдату эта рука принадлежала, но чувствовала, что теперь она одна из них. Корабль рванулся вверх так быстро, что ей показалось, что желудок остался на земле. Лесная и плодородная дельта Динла становилась все меньше и темнее. Люк отсека скользнул вперед, захлопываясь. Этейн оказалась прямо-таки на складе оплавленных и грязных доспехов среди запаха крови и обожженной плоти. Первобытные инстинкты позволили ей, наконец, задрожать. Все закончилось. Лязг стащил шлем, и их глаза встретились. На секунду ей показалось, что смотрится в зеркало. Этейн знала, что шок в немигающем взгляде солдата в точности повторял то, что он видел на ее лице. По наитию Они протянули друг к другу руки и задержали их в пожатии на пару секунд. Ляск тоже дрожал. Затем они расцепили пальцы и отвернулись. Синхронно. «Да», — подумала Этейн. «Мы одинаковы. Все». Было очень и очень тихо, когда она отрешилась от гудения двигателей, несущих их на скорости 660 км в час назад к бесстрашному. И... нет... И М6 не мог работать с 40 людьми, набитыми в модифицированный отсек, рассчитанный на три десятка. Только никогда четверть из них была ранена. Потом, когда Этейн прислушалась повнимательнее и адреналин в крови спал, она осознала, что в отсеке вовсе не так тихо, как ей казалось. Затрудненное дыхание, приглушенные стоны и боли и, самое худшее, бессвязные бормотания, восходящие к единственному сдавленному вскрику на пике – и снова затихающее. она пробралась через отсек переступая через сгорбившихся или стоящих на коленях солдат клон солдат опирался на переборку его брат поддерживал его в положении сидя шлем и нагрудник лежали рядом и тейн не нужен был меддроид чтобы дать заключение порани в груди которая красила ему губы кровью медик она оглянулась вокруг медик тут нужна помощь быстро Меддроид объявился из ниоткуда, стремительно отлетая от группы солдат, над которыми явно работал. Двойные фоторецепторы уставились на нее. «Генерал, почему этого человека не лечат?» «Очередь, Ксеш», — ответил дроид, возвращаясь к солдатам и возобновляя первую помощь. Этейн надо было понять. На плече солдата светился красный значок «Ксеш». Она надеялась, что он не услышал, но он мог уже знать. В каменноанском образовании не было места сентиментальности. Очередь Ксеш слишком тяжелые раны. Нет вероятности выживания, несмотря на лечение. Сконцентрировать внимание на очереди три, потом очереди пять. Этейн глубоко вздохнула и напомнила себе, что она джедай, а быть джедаем – это больше, чем носить световой меч. Она опустилась на колени позади солдата и взяла его за руку. Ответная хватка была удивительно сильной для умирающего. «Все в порядке», — сказала она. Она потянулась в силе, пытаясь получить представление о ране, обрисовать ее в уме, надеясь замедлить течение крови и связать вместе разорванные ткани, пока транспорт не войдет в док. Но, оценив степень повреждения в уме, она поняла, что этого солдата не спасет. Этейн поклялась никогда больше не использовать влияние на разум на клонах без их согласия. она облегчила горе Атина и дала найнеру уверенность когда она была тому нужна оба раза она действовала без спроса но с тех пор избегала таких поступков в любом случае клоны не были столь слабовольными чтобы не думали другие люди но этот человек умирал и ему была нужна помощь я этейн сказала она сосредоточилась на его глазах видя позади них что то вроде бесцветного водоворота. и представила себе спокойствие. Она притянула руку к солдату, поддерживавшему умирающего за плечи, и одними губами сказала ему «Медпаки». Она знала, что там есть одноразовые шприцы с сильными болеутоляющими. Дарман не раз использовал их при ней. «Нечего бояться. Как тебя зовут?» «Фай», — ответил он, и она вздрогнула. «Но в армии, где у солдат есть номера, имеется много фаев». Его брат беззвучно ответил «нет» и показал несколько пустых шприцев на ладони. Они уже накачали его всем, чем можно. «Спасибо, мэм». «Если она может влиять на разум, то может влиять и на эндорфинную систему». Этейн вложила в действие всю свою волю. «Боль уходит. Лекарство работает. Чувствуешь?» «Если от силы есть польза, то пусть теперь она проявится». Этейн посмотрела на его лицо, и мускулы челюсти слегка расслабились. «Как теперь?» «Лучше. Спасибо, мэм. Держись. Может захотеться поспать». Его хватка по-прежнему была крепкой. Этейн ответила пожатием. Она пыталась понять, проник ли он в виде ложь или поверил просто для своего успокоения. Он больше ничего не сказал, но не кричал, и лицо его выглядело умиротворенным. Этейн пристроила голову солдата на свое плечо, просунув руку между его головой и переборкой. Вторая все еще сжимала его ладонь. И так она сидела десять минут, сосредотачиваясь на образе холодной, бледной пустоты. Потом он закашлялся. Его брат взял другую руку, и Фай, новое напоминание о друге, которого она месяцами не видела, и, может, никогда больше не увидеть, сказал. «Я в порядке». Его хватка ослабела. «О, мэм!» — выдохнул его брат. Этейн как-то отстраненно осознавала, что в течение следующих двадцати минут говорила с каждым солдатом в отсеке, спрашивала их имена, спрашивала, кто погиб и при этом удивляясь, почему они сперва смотрят на ее грудь, а потом на лицо с явным замешательством. Она приложила руку к щеке и ощутила острую боль. Этейн потерла щеку, и на ладони остался кусочек металла в яркой свежей крови. До этого она осколка не чувствовала. Этейн направилась к знакомой зеленой метке среди леса грязно-белых доспехов. — Ляск, — спросила она, цепенев. — Ляск, я никогда не спрашивала. Где мы хороним наших или кремируем, как джедаи? — Обычно ни то, ни другое, генерал, — ответил Ляск. — Не стоит сейчас об этом волноваться. Она глянула на свою бежевую мантию. Ткань была более чем грязной. Она была испещрена ожогами, будто она что-то приваривала и была неосторожна. Неровный темно-красный овал тянулся от правого плеча к поясу, уже почерневшему. «Мастер Камос меня зажарит», — сказала она. «Тогда он может зажарить и нас», — отозвался Лязг. Этейн знала, что иногда думает о ловком и уклончивом ответе на ее вопросы, но прямо сейчас ее разум обнимал все. Она подумала о Дармане, вдруг уверившись, что с ним что-то случилось, но с командос на заданиях всегда что-то случалось, и сила явно говорила, что Дарман жив. Но другой фай, солдат, умер. Этейн устудилась собственных страхов и пошла искать тех, кому еще можно было помочь. Депо Браво-8. Место преступления Монорай. шестьдесят 367 дней после геонозиса. Скирата считал гибель каждого клона личным оскорблением. Его злость была направлена не на Обрима. Оба они были наемными профессионалами и друг друга уважали. Орда это знал. Он просто надеялся, что Обрим понимает. Те колкости, которые говорит Кэл Буир, не всегда стоит принимать на свой счет. — Так когда ваши парни соизволят оторвать свои шепсы и рассказать нам, как бомба сюда попала? — поинтересовался Скирата. «Скоро», — ответил обрем. Голокамеру разнесло взрывом. Мы ждем запасную запись со спутника. Конечно, не будет такой ясной, но, по крайней мере, что-то у нас будет. «Извини, Джайлер», — сказал Скирата, глядя на руины и что-то прожевывая. «Не хотел оскорбить». «Знаю, приятель, я не в обиде». Еще и поэтому Орда восхищался своим сержантом. Он был прям-таки архетипом Мандаада. Идеал мандаларианина – это строгий, но любящий отец, почтительный сын, который учится на каждом жизненном уроке, воин, верный личным принципам, а не постоянно меняющимся правительством и флагом. А еще он знал, когда надо извиниться. И сейчас он выглядел измученно. Орда не знал, когда Скирата поймет, что никто не ожидает, что он будет держаться наравне с молодыми солдатами. «Ты мог это оставить на меня», «Ты хороший парень, Ордика, но я сам должен этим заняться». Орда положил руки им с обремом на плечи, стараясь слегка увести их от разрушений. И стараясь, чтобы Оруэти не мандалариане, чужаки, иногда даже предатели, не заметили, что сержанта надо успокоить. Ожидание было наихудшим в нынешнем настроении Келбуира. Комлинг обрема что-то прочерикал. «Есть», — сказал он. Они передают запись. Давайте проиграем это на комблинке Орда. Запись представляла из себя зернистую синеватую голограмму, возникшую на ладони Орда. Они просмотрели ее несколько раз. Транспорт проходил над барьером, и ему показывали, где на полосе приземлиться. Затем вся картина тонула во вспышке света, за которой следовали столбы дыма и дождь из обломков. Взрыв разнес транспористилово гранитные стены депо снабжения «Браво-5» Пятнадцать раз, прежде чем Орда решил, что с него хватит. «Похоже, что бомбу привезли на этом транспорте», — констатировал Обрем. Некоторые обломки, раскиданные вокруг места взрыва, ясно указывали, что транспорт тоже разнесло. Никто не убежал, так что пилот был внутри и... Он сделал паузу, просмотрев информацию, загруженную в его собственную деку. «Подтверждает, что это была рутинная доставка, и пилот обычный штатский». Никаких намеков, что была миссия для смертника. Просто рутинная доставка с добавлением нежелательного содержимого. «Мы можем просмотреть записи за предыдущие дни?» — спросил Орда. «Просто чтобы понять, интересовался ли кто-нибудь кораблями и их движением незадолго до этого». «Записи хранятся десять дней. Ничего получше и пояснее не достанешь. Все равно лучше посмотреть». Орда глянул на Скирату молчаливого и явно злого, но что-то сосредоточено обдумывающего. Команда очень хорошо знал эту расчетливую рассеянность. «Тогда лучший наш след на этот момент — проследить путь поставок взрывчатки», — сказал Кэл. «Омега находится сейчас на ОППС», — заметил Орда. «По возвращению у них могут оказаться подозреваемые для ВЭУ». «Я этого не заметил, правда?» — заметил обрем, производивший впечатление человека, который предпочел бы быть на фронте, а не поставлять припасы из тыла. — С подозреваемыми должен работать я. Но с недавнего времени меня так бесят проблемы со зрением. — И как долго будешь болеть? — спросил Скирата мягким толчком, убирая орды с дороги. — Так долго, как тебе понадобится, Кэл. — Тогда пока что не будем лечить. Скирата пробрался сквозь команду техников, которые все еще расставляли голокамеры на руинах. Красные значки там, где лежали части тел, синие для неорганики. Орда подумал, хоть бы кто-нибудь из штатских, которые сейчас таращится из-за барьера, видел что-то вроде этого не в бюллетенях НГН. Скирата остановился и наклонился над техником с улустианцем, который на четвереньках водил сканером по обломкам. «Могу я забрать таблички с брони, когда вы их найдете?» «Таблички?» Сулустианец сел на пятки и взглянул вверх круглыми черными глазами. «Поясните. Маленькие сенсорные таблички, по которым опознают солдата. Они на нагруднике». Скирата слегка раздвинул указательные и большой пальцы, показывая размер. «Их тут должно быть около пятнадцати». «Мы можем добыть тебе данные, Келл», — сказал Обрим. не беспокойся об этом». «Нет, я не для подсчетов прошу. Мне нужна часть брони, чтобы отдать им должное. По обычаю Мандалора». Урда отметил озадаченные выражения на лице Обрема. «Тела для нас не важны. На самом деле это и к лучшему». Обрем серьезно кивнул и провел их за еще один пластойный экран, где команда «ОК» на столе собирала и сортировала и металлические обломки и другие едва познаваемые части. — Можешь взять это все, если хочешь. Скирата направил Орда к возвышению, где стоял стол. — Это уже сфера Орда, но я рад, что твои ребята тут работают. — Я верю в трудолюбие, Сулустиан. Возможно, это было лишь безвредное потакание сердцам и умам со стороны Скираты, но, похоже, оно сработало с людьми из ОК-отдела. Один из них посмотрел вверх. — Рад слышать, что военная разведка уважает КСБ. — Меня еще никогда не называли военной разведкой, — заметил Скирата, будто и не понимал, что так именуется все то, что он делает с того момента, как прошло пять дней после Геонозиса. Орда притянул руку к одному из ближайших криминалистов и жестом попросил его Деку. — Вам это понадобится, — сообщил он, соединяя устройство со своей собственной Декой. Вот последние данные по СВУ. Да, за последний год антитеррористические команды КСБ и маленький отряд Скираты стали очень близки. Работа через официальные каналы республиканской безопасности была лишь тратой времени. И всегда был шанс, что штатские поведут себя как обычные идиоты во всей галактике и шлепнут штамп совершенно секретно по своим мелким карьерным причинам. У Ордена на это не было времени. Он проверял, переданы ли данные правильно, когда гололинк на внутренней стороне его предплечья снова включился, и в ладони оказался небольшой синеватый хаос. На секунду он подумал, что это передача с вида, но она шла снаружи, и это была Омега. «Говорит Омега, красный ноль, красный ноль, конец связи!» На голограмме были четверо командос, прижавшихся к переборке. «Хотя бы они все были живы!» Скирата резко обернулся, услышав голос Найнера и пугающий код. «Красный ноль. Запрос на немедленную эвакуацию». Орда моментально переключился на процедуру помощи, определяя координаты послания и удерживая Деку так, чтобы Скирата мог увидеть цифры. Затем он открыл комлинг для флотского канала. Их манера речи изменилась. Голоса стали монотонными и тихими, и они перешли на предельно краткие и ясные фразы. Криминалисты замерли, наблюдая. «Отчет, Омега!» «Мы высадились. Внеплановая декомпрессия. Наш пилот и КП пропали. Нет энергии, но нет потерь. «Флот, на связи с Керата. У нас красный ноль. Быстрая эвакуация. Пожалуйста, вот координаты. Пилота там нет и нет точного места. «Ждите, Омега. Мы сейчас требуем помощи у флота. Критическое время. Десять минут, если мы не взломаем тут люк». — Примерно три часа, если взломаем. Скирата застыл, все еще прижав к комлинг. Обрем посмотрел на маленькие голографические фигуры. Он выглядел как человек, понявший что-то ужасное. — Мы можем увидеть, как они умрут. — Продолжай, — сказал Орда. — Трое подозреваемых с другой стороны люка, и они его не откроют теперь, даже если б хотели. Дар собрался его взорвать. — В замкнутом пространстве... Мы в броне. Это верно. Фай выжил, накрыв собой гранату в доспехе второй модели. Выбора у вас нет, так? Бывало и хуже, — жизнерадостно отозвался Фай. Орда знал, что он имел в виду. Он сам чувствовал свою иную часть, Ордику, который хотел оплакать своих братьев. Но тот был очень далек, словно принадлежал иной жизни. Сейчас превалировал холодный рассудок, заключенный в броню. «Делайте!» сказал он. «Красный ноль передан на все корабли ВАР в пределах досягаемости», сообщил Скирата. Орда не хотел, чтобы сержант смотрел на голограмму в случае, если что-то пойдет не так, и повернулся спиной. Но Скирата развернул его обратно и вошел в поле зрения голограммы, так что отряд его увидел. «Я тут, ребята. Собрались домой, а? Пристегнитесь только». Его голос звучал очень уверенно, вне зависимости от того, как странно это соотносилось с реальностью. Но Орда ощущал его внутреннюю беспомощность и разделял ее. Омега была во многих световых годах от Корусканта далеко за пределами способности сержанта лично выйти на линию огня. Два солдата сдвинулись, закрывая голограмму, и к ним шагнул Обрем, дипломатично перекрывая вид своим людям. «Твоему парню Фаю?» — сказал он. — Мои все еще хотят поставить выпивку. — Именно людей обрема Фай спас от гранаты. И эта фраза была так близка к сентиментальности, как к ней мог быть близок Джайлер Обрем. — На счет пять, — сказал Дарман. — Четыре. Дальнейшая напоминала малобюджетную голограмму. Изображение в руке Орда показало, как команда сприжалась к дальней переборке, пытаясь за что-то зацепиться при нулевой гравитации — опустив голову на грудь и сжавшись в комок. Изображение пропало, когда Найнер, у которого была камера, опустил голову. «Три, два, один, ноль!» Полыхнула вспышка синего света, и беззвучный взрыв прибавил еще больше сходства со скверным голофильмом, у которого пропал звук. Изображение на мгновение дернулось, а затем включились ракетные ранцы командос, и они рванули в свободный полет, вскинув винтовки, В камере можно было различить только стремительные движения и две слепительные вспышки. «Так, три бандита готовы. Не порезанные и одним куском, но все равно удрученные», — раздался голос Фаи, явно более радостный. «И тут кислород». «Отлично, Омега!» — Скирата на мгновение прикрыл глаза. Он сдавил переносицу так, что на ней остался белый след. «А теперь продержитесь, пока мы вас не выдернем, хорошо?» Лицо Обрема было серым, как пепел. «Хотел бы я, чтобы все знали, что эти парни делают», — сказал он. «Иногда я эту секретность ненавижу». «Шабуд пробормотал пробормотал Аскерата и пошел прочь. Все его совершенно не интересовали. «Что это значит?» — спросил Обрем. «Ты не захочешь узнать», — ответил Орда, обдумывая слова Джусика о том, что он извлек из силы на месте взрыва. Тут не было врага. Тогда, возможно, тут никто не наблюдал. Никто не ждал наилучшего момента, чтобы взорвать бомбу с расстояния и причинить наибольшие повреждения. Взрыв движущейся цели с расстояния требовал одного из двух. Или очень хороший обзор цели, или, если цель не была видна, четкое расписание, чтобы террорист знал, где бомба точно будет в любой момент времени. А это означало либо отменное знание обеспечения ВАР, или, если террорист желал видеть всю картину, а не место действия, доступ к сетям безопасности. Орда ощутил внезапную ясность, чувство удовлетворения от того, что он понял что-то новое и ценное. «Джентльмены», — сказал он, — «думаю, что у нас крот».